Глава 5. Женщину зовут Ардис, она жена Уильяма Гармони, родители которого построили уголок гармонии. В свое время, говорит она, жизнь здесь была идеальной, насколько такое возможно. Они наслаждались радостями крепкой семьи, работали вместе на общее благо, без единого конфликта, напоминая семью пионеров, которые в другую эпоху осваивали участок земли, производя все необходимое для своих нужд, живя и работая как единый организм. С момента создания уголка все дети учились дома, причем и дети, и взрослые предпочитали проводить большую часть свободного времени рыбачив бухте, загорая на пляже или гуляя по окрестным холмам. Дети школьного возраста, естественно, выезжали на экскурсии, а иногда ездили с родителями в отпуск за пределы принадлежащего семье участка земли. Все изменилось пятью годами раньше. С того момента уголок гармонии превратился в тюрьму. Ардис излагает всё это таким тихим и спокойным голосом, что иной раз мне приходится наклониться к ней, чтобы не упустить ни единого слова. Она ничем не выдаёт горе или ожидание утраты, как можно предположить, если она действительно верит, что юную Джоли убьют в наказание за красоту. Нет в её голосе и страх, и я подозреваю, что ей приходится говорить без эмоций, потому что в противном случае она полностью утратит самоконтроль, необходимый для этого разговора. «Фактически в тюрьму», — говорит она. Никто больше не уезжает в отпуск, никто не ездит на экскурсии. Все дружеские отношения с людьми, которые не члены семьи, разорваны, зачастую в такой грубой манере и с такой злостью, что у бывших друзей нет желания их восстановить. Только один из их семьи может на какое-то время покинуть уголок, чтобы побывать в банке и сделать какие-то важные дела. По магазинам они больше не ходят, все необходимое заказывается по телефону и привозится. Хотя ее тон и манера остаются будничными, в голосе появляется страх, потому что она запуганная женщина. Я знаю, что она подходит к главному разоблачению, понимая, что душа ее согнута, но не сломлена. Чувствую отчаяние, вызванное тем, что нет никакой возможности до бесконечности держаться за надежду отчаяния, идущей от неспособности продолжать сопротивление, давно воспринимаемое напрасным. И все-таки она не сдается на милость беспомощности и отчаяния. Поэтому я удивлен, когда она замолкает. Побуждаю продолжить, но она молчит, мрачно смотрит на темное море, словно оно призывает ее утонуть в его холодных водах. Ожидание людям дается с трудом, хотя мы просто обязаны уметь ждать, если хотим познать счастье. Мы нетерпеливо стремимся в будущее и пытаемся сработать его собственными силами. Но будущее приходит, когда ему положено приходить, и его не поторопишь. Если мы умеем ждать, то открываем для себя, что больше не хотим будущего, к которому стремились от нетерпения. Ожидание приносит мудрость. Я научился ждать, поэтому жду, чтобы понять, какое от меня требуется действие или жертва. Жду, чтобы узнать, куда мне идти теперь. Жду дня, когда будет исполнено обещание, данной мне предсказательной машиной. В ожидании и надежда, и любовь, и вера. Несколько минут спустя Ардис говорит. На мгновение мне показалось, что она открывается. Что именно? Дверь. Моя личная дверь. Как мне рассказать тебе больше, если я боюсь упомянуть его имя или описать, потому что эти могу призвать его сюда до того, как сумею объяснить, в каком мы положении. Когда она вновь замолкает, я понимаю, о чем речь. Говорят, что нельзя произносить имя дьявола вслух, ибо в следующий момент ты можешь услышать его шаги на ступенях своего дома. «По крайней мере, есть способы, позволяющие справиться с дьяволом», отвечает она, указывая, что справиться с ее безымянным врагом никакой возможности нет. Пока я жду продолжения, она пытается найти безопасный способ рассказать обо всем, темнота за ограждением веранды словно сгущается, накатывает на нас, как черное море на ближайший берег. Ночь сама по себе – море всех морей, протянувшееся в самые дальние уголки Вселенной. Луна и все планеты, и все звезды плавают в ней. Я буквально чувствую, как этот дом и остальные шесть домов, и далекие рестораны, автозаправочные станции. Их огни напоминают огни корабля. Поднимаются и покачиваются в ночи, грозя сорваться с якоря. Найдя вариант, позволяющий рассказать обо всем, не упоминая имени дьявола, Ардис продолжает. «Ты встречался с Донни. Видел его шрам. Он провинился, его наказали». Он думал, что сможет обеспечить нашу свободу ножом, понадеялся на хитрость и быстроту. В результате полоснул сам себя. Я подумал, что неправильно ее понял. Он сам так изуродовал себя. Она поднимает руку, как бы говоря, подожди, ставит кофейную кружку на пол. Кладет руки на подлокотники кресла качалки, но в ее позе нет никакой расслабленности. Если я буду вдаваться в подробности, если объясню, почему он сделал такое с собой, тогда я скажу, чего говорить не должна, ибо сказанное будет услышно и навлечет на нас то, что не должно быть навлечено. Мое упоминание дьявола в этот момент кажется особенно уместным, ибо ее слова чем-то напоминают мне библейские тексты. Донни умер бы, если бы целью была его смерть, но целью были его страдания. Хотя кровь лилась и рана вызывала жуткую боль, он оставался спокойным. И пусть его речь затрудняли разрезанные губы, он попросил нас привязать его к кухонному столу и прижать сложное полотенце к его рту, чтобы заглушить крики, которые скоро огласили бы дом, и не дать ему откусить себе язык. Она продолжает ровным голосом, высушивая драматизм и надрыв, но это самоконтроль, который достигается огромным усилием воли, он же заставляет верить в правдивость ее невероятной истории. Его жена Денис, который кричит и на грани обморока, внезапно берёт себя в руки, буквально в тот момент, когда Дэни начинает кричать. И она говорит нам, что ей надо остановить кровотечение, продезинфицировать рану, насколько это возможно, и зашить её. Видите ли, она внесла свою долю в наказание Дони, ещё сильнее обезобразив его. Первоклассный хирург свёл бы урон к минимуму, повреждены ещё и нервы, так что часть лица потеряла подвижность. И теперь всякий раз, глядя на него до конца своей жизни, она будет знать, что должна винить себя за неспособность сопротивляться и позволение использовать себя. Мы знаем, если не поможем ей, то любой из нас может полоснуть себя по лицу. Мы помогаем. Она зашивает рану. Кулаки Ардис разжимаются. Вид у нее изможденный, ей приходится анализировать свои слова, прежде чем произнести их, помня о том, что их может услышать тот, кого она боится. Тот, кто может вызвать что-то жуткое и анализ этот забирает все ее физические и душевные силы. До заря остается менее часа, но темнота, похоже, сгущается, затапливает холмы, срывает дома с фундаментов, отправляет в свободное плавание. Эти ощущения всего лишь отражение состояния моего разума. Изменение восприятия реальности, того, что возможно, а что нет, и на мгновение меня тоже словно уносит в темноту. Если я правильно понимаю, Ардис, невидимое существо, которое вошло в мой сон и попыталось изучить архивы моей памяти, не просто читатель. В их случае это контролер, обладающий огромной властью и еще большей жестокостью, тиран Куклавод. Появившись пятью годами раньше, он превратил уголок гармонии не просто в тюрьму, но создал миниатюрную империю, карманную вселенную, аналогичную острову, населенному дикарями, где вырубленные из камня Бог требует абсолютного повиновения. С той лишь разницей, что это ложное божество способно жестоко принуждать к выполнению своих приказов. Оно вошло в разум религиозного Донни и заставило его изувечить себя, а потом вошло в разум Дениса и, используя ее руки, сделало так, чтобы лицо Донни навсегда служило наглядным примером того, к чему приводит неповиновение. Ранее, когда милый Донни стал злобным Донни, это самое существо вошло в него и установило свой контроль над ним. И я говорил не со второй и менее приятной личностью автомеханика, а с совершенно другой индивидуальностью, с кукловодом. На заправочной станции телевизора не было, и Донни бодрствовал, когда в него вселился этот самый кукловод. Выходило, что я далеко не полностью понимаю, как перемещается это существо и как вселяется оно в разум человека. Возможно, просмотр телевизионной программы совсем не приглашение для этой твари, Хотя это правильно, следует поменьше смотреть реалити-шоу о семьях знаменитостей, живущих с гориллами. Я также осознаю, что под личной дверью Ардис подразумевает дверь в ее разум. На мгновение она почувствовала, как эта дверь открывается. Они живут в неустанном ожидании, что кто-то ворвется в них и установит свой контроль. Как сумели они не сойти с ума за эти пять лет? Выше моего понимания. Хотя я заверяю Ардис, что она сказала мне все, что могла решиться сказать. Она поднимает голову и продолжает, тихо и устало, и я понимаю, сколько она уже потратила сил. Жена брата моего мужа, Лаура, теперь Гармони, но ее девичья фамилия Джоргенсон. У нее и Стива, ее мужа, трое детей. Среднего мальчика назвали Максвеллом, но мы, конечно, звали его Макси. Меня отрезвляет ее решимость изгнать из голоса драматические интонации и таким образом, как я предполагаю, подавить эмоции, которые могут разжечь эти откровения. Прилагаемые усилия указывают на то, что на каком-то уровне невидимое существо осведомлено о душевном состоянии всех подданных этого маленького королевства. Может быть, эмоциональное возбуждение говорит ему о возможном проявлении неповиновения? Точно так же службы национальной безопасности используют компьютеры для отслеживания миллионов телефонных звонков, но не для того, чтобы слушать все подряд, а для поиска комбинации определенных слов, чтобы засечь разговор двух террористов. Макси всегда выглядел потрясающе. Очаровательный младенец, потом прекрасный карапуз. Хорошел год от года. Ему было 6, когда все это началось. А когда ему исполнилось 8, мы узнали, что существует уровень красоты, превышение которого вызывает зависть и требует удаления того, чья внешность вышла за разрешенные пределы. Ее способность говорить об убийстве ребенка такими будничными словами и таким бесстрастным тоном показывает то за три года, прошедшие после смерти Макси, она разработала и отточила технику самоконтроля, о которой я не могу и мечтать. Она фантастически сдержана, все чувства задавлены, и это ей необходимо, чтобы выжить, а теперь еще и спасти дочь. У Ширли Джексона есть короткий рассказ лотереи, связанный с кровавым ритуалом побивания камнями. Все в городе должны участвовать, чтобы что-то ужасное и морально шокирующее казалось нормальным, необходимым для общественного порядка и показывала единство горожан. Те, кто участвует в лотерее, делают это добровольно. Тогда возникла необходимость убрать из уголка кого-то прекрасного, в этом участвовали все, один за другим, включая и Макси, но добровольно никто. Ужасная сцена, на которую она намекает, держа себя в ежовых рукавицах, вызывает дрожь. Я внутренне радуюсь, что неуязвим для этого загадочного существа, Но потом у меня возникает мысль, что я слишком самонадеян, и, возможно, со второй попытки кукловод найдет способ открыть мою личную дверь. Теперь Ардис говорит шепотом. Здесь просто камни рассматриваются как прошлый век. Воображение работает. В отличие от истории Джекса, жертву не убивают быстро, с максимальной эффективностью. Задача — продлить события, растянуть во времени, словно речь идет о хорошей игре с дополнительными инингами чтобы усилить драматизм и получить максимальное удовлетворение. Мои ладони влажны от пота. Я вытираю их от джинсы, прежде чем взять пистолет с колен. За три года ничья внешность не вызывала такой реакции, сообщает мне Ардис. До последнего времени. Потом члены нашей семьи начали завидовать красоте моей дочери, говорить об этом и ей, и мне. Я хочу сказать, что зависть это к ним отношения не имеет, их заставляют высказывать ее. У меня сотни вопросов, но прежде чем я успеваю задать хоть один, Ардис встает и просит меня пройти с ней. Открывает двери, мы входим в дом. На мгновение я оборачиваюсь к темной веранде и сгустившейся тьме за ее пределами. Закрыв дверь, я запираю ее на врезной замок. У меня такое ощущение, что ночь может подняться на веранду, как злобное чудовище войти в дом следом за нами. Я иду с Ардис по коридору в идеально чистую кухню. На собственном опыте я убедился, что в уголке гармонии все сияет чистотой. Только тяжелой и неустанной работы можно хоть как-то отвлечь разум от мыслей об отчаянной ситуации, в которой они оказались. Полностью сосредотачиваясь на том, что они могут контролировать на поддержании чистоты собственного дома и рабочего места, это один из способов не дать окончательно угаснуть уголькам надежды. В свете кухонной лампы я обнаруживаю, что Ардис Гарма не красотка. Возможно, ей под 40, но кожа у нее чистая, словно утренняя заря, а глаза цвета мятного ликера, я никогда не видел таких темно-зеленых глаз. Крошечные морщинки можно найти только в уголках глаз, но они свидетельствуют не о старении, а о смелости и железной воле, с которыми она встречает каждый день в уголке. Даже теперь глаза чуть сощурены, а губы затвердели от решимости. Она подводит меня к раковине. Из окна на дне открывается вид на большой дом, стоящий на вершине холма. Как было и раньше, несколько окон горят на втором этаже этого производящего впечатление особняка. Родители моего мужа купили этот дом и участок, который продавали за долги в 1955 году. Тут царила полная разруха. Они все привели в порядок, превратили неудачу в успех, строили новые дома, когда их дети женились или выходили замуж, и семья росла. Они жили в доме на холме, пока не умерли 9 лет тому назад. Белые и я жили там 4 года, пока все не изменилось. Последние 5 лет мы живем здесь, внизу. Не говоря мне прямо, что их контролера и мучителя можно найти в доме на холме, расположенном выше остальных, не называя его имени, не описывая внешность, не облачая просьбу в слова, которые могут привлечь ненужное внимание, она, тем не менее, показывает взглядом и выражением лица, что надеется на меня. Возможно, мне, неуязвимому для монстра, удастся войти в логово незамеченным и убить тварь. Я совершенно точно знаю, чего она от меня хочет, пусть и не умею читать мысли. Если неведомое существо одно, а гарма немного, если оно может в любой момент контролировать только одного из них, история о том, как Донни порезал себя, а Денис зашивала его рану, вроде бы тому подтверждение. Тогда за пять лет они, конечно, могли бы найти способ сокрушить своего врага. Но я не располагаю достаточной информации, чтобы понять, почему их рабство длится так долго, или рассчитать вероятность моего успеха в том деле, за которое, она надеется, я возьмусь. Необходимость выбирать окольный путь для вопросов и сдерживать эмоции усложняет получение необходимых сведений. Я ищу человека или что-то еще. Она отворачивается от окна. На эту тему лучше не говорить. Я настаиваю человека, да и нет. И что это означает? Она трясет головой. Не решается сказать, боится, что слова, которыми опишет мою цель, позволят ему понять, что мы готовим заговор против него. Из ее слов я делаю следующий вывод. Если существо когда-либо устанавливало контроль над человеком, даже после его ухода эти двое остаются скованными одной цепью, пусть связь и не такая крепкая. Как я понимаю, он один-единственный. Да. Она смотрит на пистолет в моей руке. «Этого хватит, чтобы поставить точку?» – спрашиваю я. Её лицо остаётся бесстрастным. «Я не знаю». Раздумывая над тем, как лучше сформулировать другие вопросы, не подняв психической тревоги в разуме кукловода, я спрашиваю, не позволит ли она мне выпить воды. Ардис достаёт из холодильника бутылку не агары. Я кладу пистолет на столик и заверяю её, что обойдусь без стакана. Для человека, который не спит почти сутки и провел долгий день в трудах и заботах, избыток кофеина так же вреден, как его недостаток. Сонливость и неспособность сосредоточиться могут привести меня к смерти, в той же мере, как нервозность или слишком резкая реакция, обусловленная избытком стимуляторов. Но Mountain Dew, шоколадные батончики, две таблетки No-Dos не сумели полностью разогнать туман в моей голове. Я проглатываю еще одну таблетку кофеина. Когда ставлю на стол бутылку воды, Ардис подходит ко мне и берет мою руку в обе свои. В ее глазах стоит отчаяние, взгляд умоляющий. Что-то в ее взгляде, возможно, его пристальность, меня настораживает. Поскольку вся моя жизнь связана со сверхъестественным, очень часто у меня возникает ощущение, что по моему загривку что-то ползет. На этот раз, когда я поднимаю свободную руку, чтобы пригладить волосики, до меня доходит, что ползание ощущается, не по шее. А в черепе?» Когда я захлопываю личную дверь, отказываясь пустить того, кто хотел войти, Ардис спрашивает. «Ты определил, как лучше это выразить, Гарри?» «Выразить что? Аналогию с дельфином и луговой собачкой». В тревоге я вырываю руку. Передо мной по-прежнему стоит маль Джоли, и, конечно же, разум и душа также находятся в этом теле, пусть Ардис больше его не контролирует. Неведомое существо и я встречаемся лицом к лицу, как было и в тот момент, когда монстр бросил мне вызов, вселившись в тело Донни. Но теперь его истинная личина скрыта под маской Ардис. Кожа ее остается такой же чистой и нежной, но я сомневаюсь, чтобы на ее лице когда-либо появлялось выражение такого полнейшего презрения. Эти темно-зеленые глаза потрясают, как прежде, глаза женщины из какого-то насыщенного магией кельтского мифа, но теперь в них нет страха, грусти или мольбы. Они излучают нечеловеческую ярость. Я хватаю со стола пистолет. Тут и на самом деле Гарри Поттер, спрашивает она. Лекс Лютер, признаюсь я, поэтому мне пришлось сменить имя. После того, как меня в тысячный раз спросили, почему я ненавижу Супермена, мне захотелось, чтобы меня звали как-то еще, даже Фидель Кастро. Ты первая из тебе подобных, с кем мне довелось встретиться. Из каких же? Недоступных. Я вхожу в разум всех, кто спит в гостинице для автомобилистов, роюсь в их памяти, вызываю кошмары, которые не дадут им крепко выспаться еще многие недели после того, как я расстанусь с ними. Я бы предпочел бесплатный континентальный завтрак. Незамедленно, как зомби, а с присущей ей граци, Ардис идет, даже скользит к стольку у плиты и выдвигает ящик. Иногда я захватываю контроль над оставшимися в гостинице для автомобилистов, когда они бодрствуют. Использую мужа, чтобы избить жену. Или использую жену, чтобы с яркими запоминающимися подробностями наврать мужу о ее многочисленных изменах. Ардис разглядывает содержимое ящика. «Уезжая», — говорит кукловод голосом Ардис, «они выходят из-под моего контроля, но эффект от моего воздействия остается надолго». «Зачем? Какой в этом смысл?» Ардис смотрит на меня. «Потому что я могу?» «Потому что хочу» потому что никто меня не остановит. Получается уютный маленький моральный вакуум. Повинуясь монстру, который чит в ней, Ардис вытаскивает из ящика мясницкий нож. Демон отвечает ее голосом. — Не вакуум. Черная дыра. Никто и ничто не ускользает от меня. — Мания величия, предполагаю я. Подняв нож, Ардис приближается к столу, который нас разделяет. — Ты дурак. — Да? а вы нарцисс. Мне совершенно не нравится, что мы никак не можем перерасти школьный двор и соответствующее ему поведение. Даже этот кукловод, практически бог для тех, кем он повелевает, чувствует необходимость унизить меня детскими оскорблениями, а я чувствую себя обязанным ответить тем же. Голосом Ардисон говорит. «Ты труп, гондон? «Да, что ж, а вы, вероятно, уродливы, как преисподняя». «Нет, когда я в этой суке». Я бы предпочел умереть, чем жить таким уродом, как вы. Ты тоже уродлив, гандон. Я пожимаю плечами. Брайан на вороту не виснет. Она двинулась в круг стола. Я, понятное дело, в противоположном направлении, держа пистолет обеими руками и целясь ей в грудь. Ты ее не застрелишь, говорит кукловод. Этим вечером я уже убил женщину. Лжец. Урод. Убив эту женщину, меня ты не убьешь. Но вам придется найти другое тело. К тому времени я уйду из дома, и вы не будете знать, где меня искать. Она бросает мясницкий нож. Мои паранормальные способности включают пророческие сны, но, черт побери, бодрствуя, я не смогу предсказать будущее, а если бы мог в такие моменты, то очень бы помогло. Я не ожидаю, что она бросит нож, не успеваю уклониться, и нож проносится достаточно близко от моей щеки, чтобы побрить ее, будь у меня борода, а потом втыкается в дверцу полки за моей спиной. Кукловод, вероятно, ограничен физическими возможностями тех, в кого вселяется. Я на 15 лет моложе, Ардис сильнее, ноги у меня более длинные. Монстр прав, я не могу убить Ардис, она невинна, она жертва, и теперь, когда она возвращается к ящику с ножами, мне не остается ничего другого, как бежать, прежде чем нынешний хозяин ее тела исполосует меня ножом. Я бегу по коридору, влетаю в прихожую в тот самый момент, когда распахивается парадная дверь и на пороге возникает высокий широкоплечий мужчина. Он вздрагивает, увидев меня. Должно быть ее муж, Вильям Гармони. «Привет, Билл. Здороваюсь я в надежде, что он вежливо отойдет в сторону, но слова еще не успевают слететь с моих губ, когда его лицо каменеет, и он шипит. Гандон!» То ли это первое плохое слово, которое приходит в голову людям при встрече со мной, то ли кукловод перескочил из Ардис в ее благоверного. Хотя Билла я знаю не так хорошо, как его жену, мне не хочется стрелять и в этого невинного. Можете назвать меня Чистоплюем. Если я вернусь на кухню, монстр перескочит из тела Била обратно в ардис, и она или изрубит меня мясницким ножом, или пустит в ход пилу, если таковая найдется на кухне. Набили капитанская фуражка, это вполне уместный головной убор, потому что шея у него как столб, а грудь широкая, словно корма корабля. Сквозь него я проскочить никак не могу, поэтому не остается ничего другого, как броситься на лестницу, ведущую на второй этаж.